Воскресенье, 6 марта, после полудня. Как и было обещано, в воскресенье Протасов заехал на Харьковский массив. Ольга открыла двери, короткая юбка до колен и яркий кухонный передник, надетая на тренер, привели Валерия в игривое настроение. Он даже отметил про себя, что чем дальше оказывается от пустоши, тем свободнее ему дышать, и, соответственно, лучше с эрекцией. «Проходи на кухню», — ласково предложила Ольга. В квартире царили запахи сдобы, от которых у Валерия потекли слюнки. Следуя за экс-женой, он не сдержался и ущипнул ее за ягодицу. «Может, это...» предложил Валерии, протягивая руки к переднику. Валера лицо тренияши залила краска. — богдасик на кухне! по математикой занимаемся! За кухонным столом с видом прикованного галерея раба сгорбился богдасик Перед мальчуганом лежал открытый учебник и по паримерами тетрадь. — Здравствуйте! — вежливо поздоровался пацан. — Сочувствую, — искренне сказал Протасов с содроганием, глядя на вычисления. — Если ты с по позанимаешься, я как раз с готовкой управлюсь, — предложила Ольга. Только теперь Протасов разглядел пятна муки на ее переднике. В духовке дозревали весьма привлекательные на вид булочки, которые Протасов по невежеству окрестил пунчиками. — Пожалуйста, Валерочка, а то я совсем зашиваюсь. Поскольку Нина Григорьевна звала к семьи, они покинули квартиру около шести вечера. Протасов ошалел от математики, а Богдасик убедился, что слова классные о двоечниках, которым за безграмотность и небрежение учебы потом в жизни платить и платить, не стоит принимать близко к сердцу. Живут люди, как выяснилось, и без алгебры, и вполне прилично себя чувствуют. Во дворе Протасов сразу направился к ярко-желтой ладе припаркованный у самого парадного. Двери с правой стороны были тусклого черного цвета. Лобовое стекло казалось дымчатым из-за трещин. Левая фара отсутствовала, как, впрочем, и рисунок протектора на колесах, диски испещерили потеки рышавчины кое где переборавшиеся на кузов в общем когда карета золушки вновь стала пиквой сказочная героиня испытала те же чувства что и слегка пешевшая ольга хрена где ты это взял что это ощерился по процев ну корыта не корыта а автомобиль ваз двадцать один ноль три Он помог как жене втиснуться на переднее сиденье. — Что, к хорошему быстро привыкаешь, да, малая? У меня бригадир на этом «Жигуленке» ездит. Вот взял покататься, чтобы твою антисемитку не нервировать. Против «Жигуля» твоя Нина не будет вас бухать. — Тебе и что нет? — сказала Олька, отыскивая место для ног. Ноги были длинными и не желали вмещаться в предназначенные для них и «Значит, заметано!» — кивнул Протасов. В семь вечера, как и было условлено, Протасов заехал во двор дома на углу Михайловской и прорезной, выбрался наружу и оглушительно хлопнул дверью. По-другому она закрываться не желала. В иномарке неподалеку немедленно сработала сигнализация. Обогнув капот, он галатно подал экзенер руку в строгом двубортном костюме и плаще до пят Валерий выглядел преуспевающим дэнди. Прикид обязывал к соответствующим манерам. Мадам поклонился протасов. Зардевшаяся от удовольствия Ольга не спеша выбралась из машины. Фляречка, ты просто супер, а ничего местечко. Присвистнул Валерий, когда они проходили под высокой аркой. Внутренний дворик был. Аккуратен и чист. Повсюду горели фонари. — Заповедник для мажоров! ее мое Жирно! Хата, небось, кусков на пятьдесят тянет! Парадная оказалась на коде. В холле Валерий обнаружил расставленные повсюду горшки с какими-то дикулиными цветами, навевающими мысли о ломбаде, тропиках и сладостростных мулатках. Не воруют! — на ходу бросил Протасов. Ольга надавила оплавленную кнопку лифта. Тут ничего не поделаешь, жжёные кнопки — общенациональная беда. И кабина, находившаяся где-то наверху, немедленно пришла в движение. «Цивилизация!» — протянул Протасов. Они с Ольгой заранее договорились не обнародовать общее прошлое, представив Валерия старинным приятелям, однокашником по инфизу. «А тут, знаешь, неизвестно, что и в голову вбредёт». «Ой, он не дурак!» — буркнул Протасов. Ольга вдавила клавишу звонка, а в ответ щелкнули отодвигаемые замки, и на пороге возникла Нина Григорьевна, про которую Валерий достаточно много слышал. Днем рождения!» — громко произнёс Протасов, борясь с определённым дисбалансом, возникающим всякий раз, когда мысленный стереотип входит в противоречие со зрительным образом. Нина оказалась моложавой и весьма привлекательной женщиной, которой Валерий от силы дал бы лет сорок-сорок пять, хорошо сложенной, с русыми, не без рыжинки волосами и проницательными карими глазами, широко расставленными на скуластом лице, придававшим ей некий пикантный восточный колорит. Ну, Сунина Григорьевна была картошкой но смотрелся довольно-таки мило, вопреки неявящему возрасту. Портрет хозяйки довершал ярко-красный спортивный костюм, показавшийся Протасову совершенно не к месту. Он даже невольно подумал о какой-то спасательной операции американской службы 911. Впрочем, костюм подчеркивал фигуру, которую, по мнению Протасова, глупо было скрывать. «Систера Карга!» — сказал сам себе Протасов, неловко топчаясь на месте. «Заходите, пожалуйста!» — приветливо улыбнувшись гостям, Нина отступила в голубь прихожей. «Круто выглядите!» — буркнул Протасов, и мог бы поклясться, что Нина Григорьевна, польщенно улыбнулась этому немудреному комплименту. Невестка и свекровь тепло поздоровались. Протасов протянул имениннице розы, приобретённые по пути на олькины деньги. «Спасибо, тронута», — сказала Нина. Ольга, спохватившись, представила бывшего мужа теперешней свекрови. «Валерий, мой старинный товарищ по институту, Нина Григорьевна, моя свекровь». «Здравствуйте, Валерий. Очень приятно. Заходите, пожалуйста». Нина Григорьевна сопроводила приглашение таким откровенно оценивающим взглядом, что Валерий стало не по себе. «Можно подумать, я племенной жеребец, подумал Протасов, концентрируясь на изучении прихожей, внушающей уважение в первую очередь своими размерами. Валерий помог Ольге разоблачиться, — Подрузил верхнюю одежду на румынскую вишелку, затем потребовательным Ольгиным взорам сбросил туфли и нырнул в тапочки. — Ну, надо так надо! — мысленно пожал плечами Валерий, хорошо хоть сообразил потники новое надеть, без дырак в натуре. Вместо двери прихожую гостиную разделяла старомодная бамбуковая занавеска. Отодвинув рукой многочисленные лёски с нанизанными палочками, Протасов заглянул в комнату. — чему ухмыляешься? — в полголоса поинтересовалась Ольга, когда Нина Григорьевна скрылась на кухне. — Да штор таких тех лет не видал. Бамбуковые занавески замкнулись за ними, словно морские волны. — Капачок, тринадцать стульев. Помнишь? усмехнулась Ольга. «Это там, где...» — протасов намурщил лоб. «Пожи, пожи!» — добавил он, усиленно копаясь в памяти. «Там, где пан спортсмен был?» «Своего вспомнил!» — хихикнула Ольга. «Пан Гималайский!» — пан профессор! панем Моника!» — сам себе удивляясь, заторотурил протасов. «А говоришь, память плохая!» «Пан Зюзя!» «Пани Зося!» склероз тебе не грозит!» «Да...» Были там такие жалюзи в телестудии. Валерий расплылся в улыбке. Мой старик от кабачка торчал. Каждую субботу, как штыку ящика, заисал. Да, вздохнул Протасов. Вот были времена. Он сменил тему. Тут потолки метра четыре в натуре. Поинтересовался Валерий, задрал подбородок. Если не пять, я гляжу, блин, Вся мебель какая-то подстреленная. Мебель в квартире Капаниров не достигала и половины стены, чего действительно создавалось нелепое впечатление. ту ли шкафы какие-то детские для кукол, ту ли с потолками не все в порядке. «Хоть на дельтаплане летай!» — а развил мысль Протасов. «Лампу, перегоревшую, замени! Смертельный блин номер! В такой верхотуре колдернеса и гипс на полгода!» — Это точно, — подхватила Ольга. — Я не не обои клеить помогала, так пришлось стремянку на парокат брать. — Второй этаж можно забодяжить, — сказал Протасов, подтвердив, что практичность — порождение бедности. — Зачем мне не второй этаж? — возразила Ольга. — Она и так в трех комнатах одна живет. — Угу, — согласился Протасов, — заблудиться я мое недолго.